так это неумолимое противодействие либеральным взглядам. Вам требуется нечто модное, милости просим. Присмотритесь к соединенным усилиям семи восьмых прессы по дискредитации любых попыток заняться обсуждением таких тем, как капитал, семья и понятийные нормы теперешней нашей страны. Есть в мире одно такое место, которое дает нам блестящие образцы уважения к семье, патриотизму, суровому наказанию преступников, нравственности и религии, уважение ставшего частью всего уклада национальной жизни. И это, разумеется, Иран и соседствующие с ним исламские страны. Вполне возможно, что, пытаясь устранить все возможности дискуссий, создать обстановку, в которой сомнение дискредитируется как чудачество – Попытки следовать моде, проявление коммунистической идеологии или самого обычного помешательства, мы подвигаемся к созданию западного варианта исламского фундаментализма, который еще до конца этого столетия отправит нас в новые крестовые походы. Но одно можно сказать наверняка. Все эти джихады против епископа Дармского, геев, профсоюзных лидеров – принца Чарльза и вообще любого, кто осмеливается выставить голову из окопа и с удивлением поинтересоваться, чем это мы тут, по нашему мнению, занимаемся, черт побери. Не сделают нашу странную, удивительную страну богаче ни на один пенни, но приведут к окончательному ее обнищанию». Принятый недавно бюджет, возможно, и остановит утечку мозгов, а вот обложение совести и сомнений высоким налогом приведет к утечке душ. И обратить ее вспять нам будет намного труднее. Такая истерическая паранойя в столь молодом человеке? Да, я понимаю. И очень, очень извиняюсь перед вами. Честное слово. И в следующий раз... Заглянув в дырку сортира, я постараюсь увидеть сквозь нее небо. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, газетам присуща изысканная терпимость, а я ее проглядел. Возможно, где-то в этой пустыне уцелела капля воды. Я настолько чужд условности, что хочу на это надеяться. Я и мой степлер... Постоянная рубрика слушателя. На этой неделе у нас в гостях писатель и ведущий радиопрограммы Том Марли. Том Марли обратился во всеобщее достояние, опубликовав в «Обсервере» эссе «Я и мальчик, который носит за мной мои запонки». За этим быстро последовали другие произведения внутри шкафчика, который висит в моей ванной, написанная для Санди Телеграф. Колонка кузены, которую он ведет со своим кузеном Лесли. В мейл он Сандис. И жаль, что я не знал об этом вчера, опубликованной в журнале Санди Пипл. Марли живет в Кенсингтоне, Хемстеде, Масуэлл Хилле, Суррее, Камдене, Глостершире и Саффолке. И в Солсбери, когда приходится давать интервью газете Уилтшир Лайф. Это Пейджмастер, произведенный компанией Рекселл.